В одном только Алжире известно свыше 80 эпицентров, расположенных в прибрежных цепях складчатых гор с одной стороны и в Тель-Атласе, и в Сахарском атласе с другой. Число жертв во время землетрясений чрезвычайно велико, даже при толчках с небольшой магнитудой. Арабские домишки в с их непрочными стенами из земли и глины, смешанной с соломой, и слишком тяжелыми крышами и балками, весьма легко обрушиваются на находящихся в них людей. Между тем, землетрясение 29 февраля 1960 года с магнитудой 5,34, приветствующей гибели в Агадире 20 тысяч человек, является лишь одним из 200 толчков такой же величины, которые в среднем ежегодно происходят в мире. Если бы все эти оказались столь же смертоносными, то каждый год на свете приходилось бы оплакивать 4 миллиона человек, погибших в результате землетрясений средней силы. К счастью, подобное бедствие – события совершенно исключительное. При землетрясениях с такой магнитудой число жертв весьма редко достигает даже 10 человек. В Двагодире все обстоятельства сложились особенно трагически – Толчок произошел ночью, когда все спали. Здания, построенные вопреки здравому смыслу в районе, подверженным довольно сильным сотрясениям, были низкого качества. Эпицентр землетрясения совпал с местоположением самого города. И, наконец, очаг находился очень близко от поверхности. Согласно Роте, глубина очага достигала всего 2-3 километров. Здесь следует кое-что сказать о глубине, на которой происходит землетрясение. Очень редко случается, что оттяг землетрясения, то есть место, где произошел разрыв горных пород, породивший толчок, находится на самой поверхности Земли. Подавляющее большинство землетрясений происходит в земной коре, и в ближайшей ниже магматической зоне, граница которой лежит на глубине до 60 километров. Самые многочисленные толчки исходят из глубин порядка 25-30 километров. Такие землетрясения называются поверхностными или нормальными. Другие, именуемые промежуточными, происходят на глубинах от 60 до 300 километров. В третьей категории относят глубокие землетрясения, отсиди которых находятся на расстоянии от 300 до 720 километров от поверхности Земли. Ещё никогда не наблюдались толстки, возникшие на глубинах ниже 720 км. Видимо, эта глубина представляет собой предел, ниже которого физические свойства магмы, быть может, её близкое к жизнему состоянию, препятствует либо накоплению достаточных напряжений, которые рассеиваются при пластическом течении, либо резкому разрыву среды, которая ниже этой глубины становится недостаточно жесткой. Все без исключения очаги промежуточных или глубоких землетрясений располагаются в двух основных сейсмических поясах земного шара – Тихоокеанском и Альпийском. Свыше 70% всех землетрясений являются поверхностными – около 25% промежуточными, все остальные несколько процентов – глубокими. Иногда можно бывает выяснить на месте, произошел поверхностный толчок или нет. Нормальные землетрясения дают относительно концентрические зоны интенсивности, уменьшающиеся с увеличением расстояния от эпицентра. Точка на поверхности Земли расположенная прямо над дочевом. Между тем глубокие землетрясения, с одной стороны, почти не дают из правильной формы, а с другой сотрясают огромные площади примерно с одинаковой силой, а отдельные пятна аномальных интенсивностей оказываются разбросанными по всей стране. Именно такое явление мы имели возможность наблюдать в Чиле в 1960 году. Нанесение на карту линии одинаковой интенсивности представлялось чрезвычайно сложным делом. Плейсосейстовые зоны с максимальной интенсивностью размещались на пострадавшей территории в направлениях с севера на юг и с востока на запад, пересекая в середине обширные районы, где толчки,